11 Странник в чужой земле. Эзичи ранние отцы в своей философской мудрости, говорят, что свой язык никогда не труден. И потому, поскольку мой хозяин прибыл в место мне неизвестное, я должен здесь пересказать все. Каждую подробность нескольких следующих дней. Каждую деталь, чтобы мое сегодняшнее свидетельство имело вес. «Я прошу терпения твоих ушей, пока ты будешь слушать меня». Агуджиегбе, я уже говорил о нищете предвкушения и пустоты надежд на будущее. А теперь я хочу спросить, а каков завтрашний день человека? Не следует ли его уподобить животному в опасности, которому удалось бежать от преследователя, и теперь оно находится у входа в пещеру, глубина или длина, которой ему неизвестны, и внутри оно ничего не может разглядеть. Оно не знает, не усыпана ли земля внутри колючками. Оно не знает, не может увидеть, обитает ли в пещере еще более злобное животное. И тем не менее, оно должно войти внутрь. У него нет выбора. Потому что не войти означает перестать существовать, а для человека не войти в дверь завтрашнего дня означает смерть. Каковы возможные последствия невхождения в неизвестное завтра? Множество вероятностей Чукву столько, что и не сочтешь. Кто-то может проснуться в радостном настроении, потому что ему сказали, что в это утро его повысят на работе. Он обнимает жену и уходит на службу. Садится в машину и не видит школьника в испуге, выскочившего на дорогу. В один миг, не успев и глазом моргнуть, этот человек убивает подававшего надежды ребенка. Мир мгновенно возлагает на него тяжелую ношу. И это необычная ноша, потому что он не может избавиться от нее по собственному желанию. Она останется на нем до конца его дней. Я видел это много раз. Но разве случившееся и не есть то самое завтра? Мой хозяин проснулся на следующее утро после своего прибытия в новую страну, зная только, что жизнь здесь другая, но не ведая, Что его ждет в этот новый день? Он знал, что здесь электричество подается без перебоев и включил зарядное устройство, чтобы телефон всю ночь заряжался. И за ночь он ни разу не слышал петушинного крика, хотя большую часть ночи не спал. В стране, из которой он прилетел, шум, казалось, не прекращается никогда. Постоянный скрежет каких-то машин, постоянные крики играющих детей, плач, гудение автомобилей. Приветственные возгласы, бой церковных барабанов и пения, крики муэдзинов в мегафоны на мечетях, громкая музыка какой-нибудь вечеринки в полном разгаре, и источники постоянного живого звука безграничны и неисчислимы. Казалось, что мир его страны ненавидит покой. Но здесь было царство покоя, даже тишины. Словно повсюду, в каждом доме, в каждое мгновение шли похороны, на которых позволяются только приглушенно вздыхать. Несмотря на эту тишину, спал он очень мало. Так мало, что даже сейчас с восходом он испытывал потребность поспать. Ночью его мозг превратился в праздничную ярмарку, на которой плясали желанные и нежеланные мысли. И пока этот праздник продолжался, он не мог уснуть. Когда он вышел из комнаты, день преподнес ему подарок в виде чернокожего человека голову по пояс. Человек стоял перед раковиной и мыл руки. «Меня зовут Тоба, я из Энугу. Специальность компьютерная техника, докторская степень», сказал человек и отошел от солнечных лучей, которые врывались внутрь через незанавешенные окна. «Чинонса Соломон Алиса, управление бизнесом», представился он. Они обменялись рукопожатиями. «Я видел тебя вчера, когда Ати тебя привел, но не хотел беспокоить». Я был в другом доме со старыми студентами. Вот он, номер пять. Человек показал в окно на здание с желтыми стенами, с колоннами из красного кирпича и широкими фасадами на четырехэтажном фасаде. На красном металлическом балконе этого здания стоял, прислонившись к стене, и курил чернокожий парень с огромной копной волос и засунутым в них гребнем. Там живут три нигерийцы и все они приехали в прошлом семестре. Они и есть, «Старые студенты». Мой хозяин взволнованно посмотрел в ту сторону, потому что в нем загорелась искорка надежды. «Ты знаешь их имена?» «Все их имена?» — спросил он. «Да, что случилось?» «Ты можешь...» «Одного вот этого зовут бенджи Бенджамин. Другого Димеджи, Ди. Он здесь раньше многих появился. А третий Джон, он тоже Игба. «А никого по имени Джамики?» «Джамики Нваорджи». «Нет, нет, никакого джамики», — сказал человек. «Что это еще за имя, а?» «Я не знаю», — тихо ответил мой хозяин, выставленный за двери надежды, куда на короткий миг забрело его сердце. Но он продолжал смотреть на этот дом и увидел, что стоявший на балконе бенджи ушел внутрь. А на балкон вышел другой человек, и с ним чернокожая женщина. «Ты можешь меня с ними познакомить? Я хочу спросить, не знает ли кто из них джамики?» «А что случилось? Ты чего хочешь? Мне можешь сказать?» Он посмотрел на этого лохматого человека с голым торсом, с глубоко посаженными глазами за очками в большой оправе, решая для себя, следует ли ему быть откровенным или нет. Но я и шевельнуться не успел, как голос в его голове посоветовал ему выложить всю историю. «Может быть, этот человек сумеет ему помочь?» Сначала он говорил на языке белого человека, но посреди истории спросил, говорит ли его слушатель на игбо Тот подтвердил, словно раздраженный этим вопросом. И теперь, имея более надежную основу для своего рассказа, он стал повествовать во всех мучительных подробностях, а когда закончил, человек сказал ему, что его почти наверняка провели. «Я уверен», — произнес Тобе, а потом принялся рассказывать о многочисленных мошенничествах, о которых слышал. сравнивать, что между ними общего. Постой, а когда ты ему позвонил, ты понял, что номер фейковый, — спросил Тоба. Так оно. И в аэропорт он наверняка не приехал. Оно так, братишка. Так ты понимаешь, что я тебе говорю? Что он наверняка мошенник. Ну, послушай, давай с самого начала, давай попытаемся его найти. Может, он не то, что мы думаем. Может, напился и забыл приехать в аэропорт. На этом острове люди часто устраивают вечеринки. «Давай купим тебе симку, чтобы ты мог ему звонить, пока он не снимет трубку. Пошли!» Новая страна, представшая перед ним, когда они вышли из здания, потрясла моего хозяина. Земля была вымощена чем-то похожим на кирпичи, вдавленные в нее. В вазах росли цветы, и на улицах была уйма цветов, даже на балконах домов. Дома казались другими, не похожими на нигерийские, даже на здания в Абудже. В их отделке было некое изящество, какого он не видел прежде. Его внимание привлекло сооружение вдали, сделанное полностью из стекла, длинное и прямоугольное. «Английское здание», — сказал Тобе. «Там все мы будем учить турецкий». Пока он говорил, их окликнули два белых парня, тащивших сумки, один с сигаретой во рту. «Мой друг Аркадас, друг по-турецки». «Аркадос, как поживаешь», — сказал Тобе, а когда они приблизились, обменялся с ними рукопожатиями. «Нет, только английский», — ответил Белый. «Турецкий нет». «Окей, английский». «Английский, английский», — сказал Тобе с подчеркнутым акцентом. Он изменил голос, подражая языку этих людей. «Мой хозяин наблюдал за ними, думая, что вот так, наверное, тут и живут люди». Неужели ты должен говорить новым голосом каждый раз, встречаясь с одним из этих людей? Когда то бы присоединился к нему, я думал, он задаст Тоба вопросы, попытается найти ответы на вопросы, теснящиеся теперь в его голове. Но он ничего не стал спрашивать. А Гуджиек бы это была странная черта в моем хозяине. Я с таким редко сталкивался за многие циклы на Земле. По пути туда, где продавали телефонные карты, Тобе сказал, что занятия начнутся в понедельник, и некоторые студенты уже начали приезжать. Он сказал, через четыре дня, к воскресенью, кампус будет заполнен. Они подошли к зданию с двумя стеклянными дверями и множеством всяких киосков внутри. Мой хозяин решил, что это какая-то разновидность большого супермаркета. Они вошли, и Тобе сказал ему, «Это лимар Тут мы купим сим-карту. Ты по ней еще раз позвонишь Джамике». И джанга Иджанга, Иджанга. Тоба говорил с моим хозяином так авторитетно, словно тот был ребенком, за которым Тоба поручили присматривать. Я думал, что этого человека послало ему в трудное время само проведение. Потому что таковы правила Вселенной. Когда человек доходит до грани срыва, Вселенная протягивает ему руку, обычно в лице другого человека. Вот почему просвещенные отцы часто говорят, что один человек может стать чий для другого. Тоба, теперь человеческая, чьи его хозяина, отвел его туда, где продавались сим-карты, сам вытащил карту из упаковки, посмотрел на нее пристальным взглядом, словно чтобы убедиться, что вытащил не червивое яблоко из корзинки, после чего передал ее малышу, переданному на его попечение, со словами «Окей, рабочая карта, рабочая. А теперь соскреби с нее полоску, как на картах МТН и ЛГЛО». Мой хозяин соскреб полоску сим-карты, выйдя из супермаркета блеслоскута дикой земли цвета глины, при виде которой Тоба несколько раз повторил слово «пустыня». Он набрал номер телефона джамики. Сначала все шло хорошо, и он закрыл глаза, но потом на линии зазвучал быстрый цокающий голос, после которого по-английски сказали «набранного вами номера не существует. Пожалуйста, проверьте номер и наберите еще раз». Отведя телефон от уха, он посмотрел на Тобе, который подался поближе и собственным ухом выслушал иностранный голос. Теперь мой хозяин кивнул. Он ждал, когда Тобе решит, каким должен быть следующий шаг, и Тобе сказал, что им нужно идти в международный офис. И что там? Женщина, которую зовут Дыхан. И что она сделает? Она попытается помочь нам найти Джамики. Но как? если этого номера не существует? Может, она его знает? Она международный чиновник, отвечающий за всех иностранных студентов. Если он тут учился, она должна его знать. Хорошо, тогда пойдем туда. Чукву. Мой хозяин шел в офис следом за Тобе, а его отчаяние нарастало, и я все больше убеждался в том, что с ним случилось то, чего он опасался. Они прошли между двух длинных клумб красиво ухоженных цветов Его глазам открылась растительность этой незнакомой новой земли, а его сердце втайне плакало. Здесь и там он видел молодых белых людей, среди них много женщин, но он почти не смотрел на них. В том состоянии, в которое он был ввергнут, мдали, витала необычной тенью, освещавшей горизонты его потемневшего, как темнеют стальные вещи, разума. В кабинете, расположенном на цокольном этаже трехэтажного строения с надписью административное здание. Их приняла Дэхан, международный чиновник с обезоруживающей улыбкой. Ее голос напомнил ему голос одного певца, имени которого он не мог сразу вспомнить. В ее присутствии Тобе, снова заговорившись наигранным акцентом, казался смущенным. Они сели на стулья по другую сторону стола. Пока Тобе говорил, Дэхан развернулась в своем кресле, Потом принялась перебирать бумаги на столе. Наконец, она нашла ту, которую искала, и сказала, что заявление о зачислении в университет моего хозяина и в самом деле было подано кем-то, находившимся на острове. Но она общалась с ним только по электронной почте. Она отправила ему электронное письмо, то самое, которое было на руках у моего хозяина, на адрес jamaik200sobaka.yahoo.com. Дехан достала папку с его документами. выложила их на стол. Тоба, который, казалось, был уверен, что найдет то, что ищет, стал просматривать бумаги, называя новые находки по мере их обнаружения. Документ о плате за обучение, которая была внесена только частично, при том, что мой хозяин думал, что она внесена целиком, был оплачен только один семестр, а не два. 1500 евро. Не 3000 Что касается проживания, которое должно было быть оплачено, то, как верно заметил Атьев, за размещение не было внесено ни цента. Ничего. Взнос на содержание, по словам Джамики, университет требовал, чтобы ты открыл депозит в надежном банке, и у тебя было достаточно средств на жизнь на время обучения, не приходилось незаконно подрабатывать, тоже отсутствовал. Эта женщина по имени Дыхан, казалось, была немного озадачена термином «содержание». «Никогда прежде такого не слышала», — сказала она, встревоженно посмотрев на них. «Ничего подобного нет в этом университете? Он обманул вас, Соломон?» «Да, обманул, мне очень жаль». Экбун, он с некоторым облегчением воспринял известие о том, что у университета нет никаких денег на открытом для него счете. Впрочем, облегчение это принадлежало к разряду труднообъяснимых. После этого они оставили кабинет дыхан унося с собой словно знамя мира, ее утешительные слова. Вы не волнуйтесь. Такие слова, сказанные человеку в дни крайней нужды, часто успокаивают его, пусть хотя бы и на минуту. Человек поблагодарит того, кто оказал ему поддержку, как это сделали мой хозяин и его друг, а потом уйдет с выражением на лице, которое говорит утешителю, что его слова достигли цели. Теперь у моего хозяина была папочка с оригиналом его свидетельства о зачислении а также письма о безусловном зачислении, а также чек, подтверждающий произведенную им оплату за обучение. Единственный документ, на котором стояли имя Джамики и дата 6 августа 2007 года. Пока они отдыхали в тени какого-то дома, Тоба показал ему здание, в котором размещался его факультет по управлению бизнесом. Он вспомнил день, предшествовавший указанному дню оплаты, 5 августа. Он не мог сказать, почему он его вспомнил, потому что не всегда мыслил датами по календарю белого человека, а днями и периодами, как это делали старые отцы. Но эта дата почему-то отпечаталась в его мозгу, словно выжженная клеймом. В этот день он получил всю сумму за свой компаунд — 1 миллион 200 тысяч найра. Человек, который купил у него компаунд, принес деньги в черном нейлоновом пакете. они и выпучив глаза, трясущимися руками пересчитывали деньги. Его голос срывался от безвозвратности того, что он сейчас сделал. Он вспомнил и то, что после ухода Лачуква и покупателя ему позвонил джамики и сообщил, что внес плату за обучение, а теперь Нонсо должен срочно вернуть ему эти деньги, а также выслать плату за содержание. асыбурова будучи его духом-хранителем, без устали оберегающим его, Я тут же погружаюсь в сожаление, когда думаю о его сношениях с этим человеком и обо всем, последовавшем за этим. Еще больше меня беспокоит факт отсутствия у меня каких бы то ни было подозрений. И если и возникали хоть малейшие дурные предчувствия касательно Джамики, то его громадная щедрость тут же их гасила. Мой хозяин, и я с ним... думал, что Джамики не всерьез обещает заплатить за обучение своими деньгами, чтобы мой хозяин не спешил с продажей дома и птицы, а дождался хорошего покупателя. И поэтому он с недоверием ехал в интернет-кафе на Джосс-стрит, где получил документ, который, по словам Джамики, ему требовался для получения визы. Письмо о безусловном зачислении. Этот документ был прислан ему с помощью изобретения, которое умеет красиво располагать слова на экране. Письмо, как он увидел, было отправлено ему той же самой женщиной, с которой они только что разговаривали — Дехан. И теперь, проходя мимо группы играющих на поле белых студенток и курящих белых мужчин, он вспомнил, как служащий кафе распечатал для него письмо, а он отправился прямо в банк с деньгами и попросил перевести эквивалент в 6500 евро Джамикин-Ваорджи — Джамикин-Ваорджи на Кипр. Он дождался, когда деньги перевели, вернулся домой с чеком, свидетельствующим, что банк конвертировал его найра в евро по курсу 127 наэро за каждый евро. Он посмотрел на цифры, которые служащая банка подчеркнула как итоговые. 901 700, и остаток от суммы, за которую он продал свой компаунд – 198 300. Он вспомнил теперь, что когда ехал из банка, его мысли раздваивались между благодарностью джамики и тревогой в связи с расставанием с Ндали, а еще было беспокойство из-за ощущения, что он, может быть, предал родителей. Если теперь в глубине души мой хозяин с осторожностью и подозрительностью относился к мотивациям других людей, то в Тобе он видел искреннее желание помочь ему. И опять Чукву. Он решил вознаградить этого человека, позволив ему встать у руля. Такие люди, как Тобы, часто за свои труды довольствуются ощущением собственной значимости, которую они получают, ведя в атаку армию численностью в одного человека, серьезно покалеченную, разоруженную, деморализованную. Такие люди, как Тобы, нередко не требуют никакой платы за свои труды. Им достаточно чувства удовлетворения, которое они получают, ведя за собой свою серьезно потрепанную, разоруженную, упавшую духом пехоту численностью в одного бойца. Я видел это много раз. Теперь, — сказал тоба они должны пойти в Тиси-Зераат-Банкаси, и он знает, где находится этот банк, в центре Левкоши, рядом со старой мечетью. «И что мы там будем делать?» — спросил мой хозяин. «Спросим насчет денег». «Каких денег?» «Денег за содержание, который Джамики, этот глупый вор, должен был положить на счет, открытый на твое имя?» «Хорошо, тогда пойдем. Спасибо, братишка». И они сели в автобус до центра города. Такой же автобус, который днем ранее приезжал в аэропорт, чтобы забрать студентов, пока он ждал Джамики. В автобусе сидели несколько человек. Турок или турок-киприот. Каковыми, как он начал догадываться, здесь были почти все. Женщина сидела, положив розовый пластиковый пакет на колени. Рядом с ней еще одна, желтоволосая девица в солнцезащитных очках. В другой день он бы с такой глаз не сводил. Двое мужчин в шортах, футболках и шлепанцах стояли за водительским сиденьем, болтали с водителем. Позади моего хозяина и Тобе сидели чернокожие мужчины и женщины. Тобе их знал, они прилетели тем же самолетом, что и он. Мужчину звали Боде. а женщину Ханна. Они говорили о том, что в Лагосе в 10 раз лучше, чем в Левкоше. Громкоголосый Тоба присоединился к их разговору. Он не соглашался с ними, говорил, что, помимо всего прочего, на Северном Кипре хорошие дороги и не отключают электричество. И даже валюта у них лучше. Сколько стоит доллар на их деньга? 1,2 турецких лиры за доллар. А наша? 120. Вы представляете? 120 с чем-то найра за обычный доллар. А как насчет евро? 1,7. И вы говорите, лучше? Но чем же наша деньга хуже, сказал другой человек. Они в Нигерии найра просто девальвируют. Если хорошо посмотреть, вот сам увидишь, пойди поменяй 100 найра. Получишь один теле. Что ты здесь купишь на один теле? Теле — турецкая лира, образованная от сокращения TL. Turkish lira. У нашей деньги просто нуль больше. Вот почему турка люди называют один тысяча миллион. Да, это то же самое, я согласен. Ганна сделала то же самое. Вот именно. Они отменили нули и выпустили новые деньги, продолжил Тобе. Чукву. Мой хозяин слушал в полуха. Он уже запретил себе что-либо говорить. Он решил, что только те, у кого все хорошо, могут вести такие пустые разговоры. А его мысли были далеко. Он теперь обитал в новом мире, куда его худого и обессиленного выбросила судьба как насекомое на влажное бревно. Поэтому он позволял себе оглядывать автобус, и как ослабевшая муха присаживается куда попало, так и взгляд его застревал то на картинках, что красовались на стенах автобуса до самой крыши, то на надписях на незнакомом языке на двери. А потому именно он первый заметил двух турецких девушек, севших в автобус на последней остановке, близ чего-то похожего на площадку по продаже автомобилей с жирной надписью «Левант Отто». Еще он заметил, что девицы явно говорят о его соотечественниках и о нем, потому что они смотрели в их нигерийце в сторону, а следом с девицами в их сторону стали смотреть и другие пассажиры, понимавшие язык, на котором говорили девицы. Потом одна из них помахала моему хозяину, а другая двинулась к нему. Мой хозяин молча выругался, потому что ни с кем не хотел говорить, не хотел, чтобы его сгоняли с влажного бревна. Но он знал, что уже поздно. Женщины решили, что он будет говорить с ними, подошли к нему и встали в проходе между пустыми креслами. Одна из них, помахивая на маникюренными пальцами, сказала что-то по-турецки. «Турецки нет», — сказал он, удивляясь тому, как хрипло звучит его голос, ведь он мало говорил в последнее время. Он глазами показал на Тобе, который тут же повернулся. «Вы говорите по-турецки?» — спросила девица. «Немного турецки». Девица рассмеялась. Она сказала что-то, но Тобе из ее речи не понял ни слова. «Окей, не турецкий, английский». «Инглише?» — спросил Тобе. «Ой, простите, английский только мой подруга», — сказала она, поворачиваясь к подруге, прятавшейся за ее спиной. «Можно нам... Сак, Недер, Я?» «Волос!» — сказала другая. «Эвет!» — сказала первая девица. «Можем мы волос?» «Потрогать?» — спросил Тобе. «Эвет!» «Да, да, потрогать!» «А?» «Можно потрогать ваш волос?» «Это мы очень интерес!» «Вы хотите потрогать наши волосы?» «Да, да!» Тобе повернулся к нему. По виду Тобе было ясно, что он не возражает. «Пусть девушки потрогают его волосы!» Он был чернокожий человек с волосами, напоминавшими скудную растительность пустыни, и девицы хотели их потрогать. Для Тобы это не имело значения, и мой хозяин подумал, что и для него это не должно иметь значения. Не должно иметь значения и то, что он все еще не знает, куда делись его полтора миллиона найра, которые он получил за свой компаунд и остальное за птицу. Не имело значения и то, что, пытаясь решить одну проблему, он все глубже загонял себя в тупик, Тупик еще более безвыходный, чем прежде. И теперь две эти женщины, незнакомки, белокожие, говорящие на непонятном ему языке и на исковерканной дранной версии языка белого человека, хотели пощупать его волосы, потому что это казалось им интересным. А Гуджиегба, когда Тобе наклонил голову, чтобы девицы провели руками по его кудрявым нерасчесанным волосам, Мой хозяин и свою голову наклонил так, чтобы им было удобно до нее дотянуться. И белые руки, тонкие пальцы, с крашенными в разные цвета ногтями, прошлись по головам двух детей старых отцов. Девушки хихикали, их глаза горели, они прикасались к их волосам и задавали вопросы. а Атобе быстро отвечал. «Да, волосы могут быть длиннее, если не стричься. Почему они курчавые?» «Они курчавые, потому что мы их причесываем и мажем кремом», — сказал тоба «Как Боб Марли?» «Да, наши волосы могут стать как Боб Марли». «Да-да, если их не стричь», — сказал тоба Теперь они заинтересовались Ханной, девицей из страны отцов. «А вот эта девушка, у нее свои волосы?» «Нет, дополнительные». «Бразильские волосы», — сказал Тобе и посмотрел на Ханну. эти турка турко-люди, они сами все ничего знать нет. Скажи ей, такой волос он от природы есть», — сказала Ханна. «А волос у черной женщин, они... длинные?» Тоба рассмеялся. «Да, длинный «Зачем тогда надевать другой волос?» м -м, «Так быстрее. Они не хотят заплетать волосы в африканские косички». «Окей. Спасибо, нам это очень интересовать». он и Тереха». Я когда-то жил в хозяине, которому не исполнилось и 13, когда в ихембосе пришли первые белые люди. Отцы смеялись, глядя на них и целыми днями издевались над глупостью белого человека. Иджанга и джанга. Я живо вспоминаю, потому что моя память не похожа на человеческую. Одну из причин, по которой отцы смеялись и думали, что эти люди сумасшедшие, эта причина была их идея отдавать деньги в банк. Они понять не могли, как человек в здравом уме может взять свои деньги, а иногда и все свое хозяйство, и отдать другим. Эта глупость выходила за все границы. Но теперь дети отцов охотно пользуются банками. И в некотором роде это все еще остается выше моего понимания. Когда они приходят, им отдают их деньги назад, а иногда даже больше, чем они оставили. «Мой хозяин с другом и прибыли в такое место». В банк. Перед тем, как войти, он вспомнил гусенка. Однажды он вернулся из школы и увидел птицу в клетке. Глаза гусенка были закрыты, словно опухли. Его отец уехал куда-то, и он остался в доме один. Сначала он очень испугался, потому что редко видел, чтобы эта птица так спала. По крайней мере, не раньше, чем он ее покормит термитами и зерном, купленными специально для гусенка. Но не успел он даже прикоснуться к клетке, как птица встала, подняла голову и издала громкий крик. Тогда он отругал себя за то, что перепугался ни с того ни с сего. И вот он безмятежно сидел в банке, который с его обильными и изящными украшениями мало отличался от нигерийских банков. Он приказал себе дождаться и посмотреть, что из этого выйдет, а не пугаться ни с того ни с сего. Он ждал стобы около аквариума, в котором то поднимались к поверхности, то опускались до дна с его камушками и искусственными рифами золотые, желтые и розовые рыбки. Когда подошла их очередь, то бы направился к человеку за стойкой. То бы объяснил ситуацию словами, которых никогда бы не смог найти мой хозяин. «Значит, если я понял вас правильно, вы хотите знать, есть ли у вашего друга счет в нашем банке?» Человек говорил бегло и с произношением, напоминавшим то, с которым говорили Ндали и ее брат. «Да, сэр. И еще мы хотим проверить Джамикин Ваорджи, которому мой друг переслал деньги. Видите этот чек? Джамикин Ваорджи внес за него плату за обучение. Извините, дружище, мы можем проверить только счет вашего друга, а не чей-то другой. Могу я увидеть ваш паспорт?» то бы протянул ему паспорт моего хозяина? Человек постучал по клавишам, отвлекся на секунду, чтобы перекинуться несколькими словами с женщиной, заглянувшей в его кубикл, и рассмеялся. Гаганаогву, эта женщина была точь-в-точь точь похожа на Мэри Баклес, женщину в стороне жестокого белого человека, которая возжелала, чтобы мой тогдашний хозяин, Ягазия, возлег с ней 233 года назад. Семья Мэри Баклес жила на участке земли у фермы, где Ягазия был рабом у хозяина, который владел и другими рабами. Ее отца убили за несколько лет до этого. и ее странным образом влекло к моему хозяину Ягазия. Она долго пыталась заманить его к себе в постель, завлекала всякими дарами, но он боялся лечь с ней, потому что в той стране жестокого белого человека ему за это грозило повешение. И вот как-то вечером она перешла через горы тяжких трудов, кишевших днем странными отвратительными птицами, которых там называли воронами. Четверо других мужчин-пленников делали вид, что спят, А эта странная белая женщина, пренебрегая едким запахом из жалкого жилища рабов и ведомая такой похотью, какой я не встречал раньше, сказала ему, что покончит с собой, если не заполучит его. В ту ночь молодой человек, сын великих отцов, которому всегда снилась его родная земля, переспал с ней и насладился порочной ненасытностью ее похоти. И теперь... Много лет спустя я, казалось, видел два ее серых глаза, разглядывавших ее коллегу. Видел, как она надкусывает яблоко, в котором потом остается след ее зубов. «Сэр, в ТС Зираат нет такого счета», — сообщил человек. Он вернул паспорт и повернулся к двойнику Мэри Баклес, собираясь сказать ей что-то. «Но, извините, не могли бы вы проверить счет того, другого человека?» — спросил Тобе. «Нет, к сожалению». «Мы банк, а не полиция», — ответил человек раздраженным голосом. Он постучал себя по голове, а женщина, еще раз вгрызшись зубами в яблоко, исчезла из виду. «Понимаете меня? Здесь банк, а не полицейский участок». Кто бы собрался было сказать что-то, но человек отвернулся и последовал за женщиной. Мой хозяин и его друг молча вышли из банка в центр города, как люди, получившие мрачное предупреждение о новой стране, в которую они приехали. Словно отчаявшаяся старая дева, новая страна набросилась на моего хозяина, щеголяя своими дешевыми украшениями. Он смотрел на нее глазами лунатика, отчего высокие здания, старые деревья, голуби, наводнявшие улицы, сверкающие стеклянные сооружения, все казалось ему миражами, мутными изображениями, какие видишь сквозь хриплый дождь. Люди этой страны смотрели на них, дети, показывавшие на них пальцами, Старики с сигаретами, сидящие на стульях, женщины, казавшиеся безразличными. Его спутника Тоба привлекли голуби, расхаживавшие по площадям. Молодые люди шли мимо магазинов, банков, салонов сотовой связи, аптек, древних руин и старых колониальных зданий с флагами, похожими на те, что висят в зданиях белых людей, которые пришли в землю великих отцов. Мой хозяин чувствовал себя так, будто часть его проколота гвоздем, И он, истекая кровью, оставляет кровавый след на своем пути. Почти перед каждым зданием стоял кто-нибудь с сигаретой, пуская дым в воздух. Они остановились где-то, и то бы заказал им еду, завернутую во что-то. Хлеб, по его словам, и колу. Они взмокли от пота, и мой хозяин проголодался. Он молчал. «Экбуну». Молчание иногда — это крепость, в которую отступают сломленные люди, потому что здесь они могут пообщаться со своим разумом, своей душой, своим чи Но внутри себя он молился. Голос в его голове молился о том, чтобы Джамики нашелся. Он мысленно перенесся к Ндали. Не следовало ему покидать ее. Теперь они с Тобой зашли куда-то, где на обозрение были выставлены туфли, на тарелках и на столешницах, его глаза узрели надпись на стеклянной двери магазина. «Индирим!» Мысль о человеке, который теперь владел его землей, снова заползла ему в голову. Он вообразил себя этого человека и его семью. Вот они ходят там, выгружают вещи из своего фургона, тащат сумки и мебель в его опустевший дом. Перед отъездом он осмотрел комнату отца. Без мебели на стенах отметены маленькие трещинки. Солнце освещало восточную стену, изголовьем которой стояла кровать, и он в щели жалюзи разглядел колодец во дворе. Та комната, где он однажды увидел, как его родители, забыв запереть дверь, занимались любовью, была теперь настолько пуста, что у него возникло чувство, сходное с тем, которое захлёстывало его, когда умерла мать, а потом отец. Гаганаогву. Еду принесли, когда он все еще думал о том, как в последний раз занимался любовью с Ндали. Как когда она отпустила его, его семя омочило их ноги, и она начала плакать. Говорила, какой он жестокий, хочет покинуть ее сейчас. Сейчас, когда ты стал частью меня. Его мысли переключились на еду, но, Чукву, я описываю то, что случилось потом, когда они закончили заниматься любовью. Я не вспоминал об этом, потому что только теперь понял важность случившегося тогда. Ты знаешь, если бы мы должны были собрать все, что делают наши хозяева в одном свидетельстве, оно бы никогда не кончилось. А потому свидетель должен подходить избирательно к событиям и передавать тебе только то, что важно, что должно добавить плоть, кости и кровь тому существу, которое и создает свидетель, истории жизни его хозяина. Но теперь... В этот момент я думаю, что должен вспомнить тот эпизод. Тем вечером в пустой комнате, которая была его спальней, он прислонил голову к стене, и слезы побежали по его плечам на грудь. И он сказал, что это к лучшему. «Мамочка, верь в меня. Поверь, все будет хорошо. Я не хочу терять тебя. Но ты и не должен меня терять, Нонса. Не должен. Что они могут сделать со мной? Гордые люди». Он обнял ее. Его сердце колотилось, он прижался губами к ее губам, приник к ее рту, как к флейте, так что ее пробрала дрожь, и она больше не смогла говорить. А Гуджиек бы, то, что он сейчас ел, то бы назвал эту еду «кебаб». Им подал стройный высокий белый человек, который, раскладывая еду с торчащими из нее зелеными перцами на маленькие тарелки, сказал что-то, и среди его слов прозвучало «акоча». Тобе радостно сказал, что человек знает про Джей-Джея Акочу, нигерийского футболиста. Но мой хозяин, хотя сам и хранил молчание, опасался, что эта реакция привлечет других людей, которые все до одного походили на этого человека. Они были белыми, но казалось, будто их подкоптило нещадное солнце, а оно жгло здесь безжалостно, мой хозяин даже в Умуахе не помнил такой жары. Он избегал их взглядов, поедая кебаб, который хоть и нравился ему, но имел какой-то непривычный вкус. Казалось, думал мой хозяин с насмешкой, будто они предпочитают все продукты в сыром виде. Помой и ешь. Лук? Да просто нарежь его и добавь в свое кушание. Томаты? Конечно, собери их у себя на огороде, протри от пыли, помой в воде, нарежь и подавай на тарелке с едой. Посолить? Можно еще поперчить и добавить пряностей. А готовка на огне — только потеря времени, а время нужно беречь для других дел. Покурить, попить чаек из крохотной чашечки, посмотреть футбол. Хотя эти люди и переговаривались с Тобе, мой хозяин только смотрел в окно на проезжающие машины. Они двигались медленно, нарочито останавливались, чтобы пропустить людей, переходящих на другую сторону улицы. Никто не гудел. Люди шли быстро, и почти каждую проходящую женщину, казалось, сопровождал мужчина, державший ее за руку. Мысли моего хозяина вернулись к Ндале. Он ни разу не позвонил ей, покинув Лагос. С тех пор прошло уже два полных дня, и третий перевалил за середину. Он мучительно осознавал, что нарушил данное ей на заре его искушения обещание. Он пытался представить, что она сейчас делает, где находится. и видел ее в комнате с книгами, где он сидел до его унижения на торжестве. Потом ему пришло в голову, что все это, Кипр за далекими морями, было новой неожиданной мечтой, неким предметом желаний, какие возникают у детей, импульсивным, инстинктивным, приходящим, почти без участия мысли. Ребенок, идущий с родителем, может увидеть мага, развлекающего толпу в переулке. Он может увидеть человека на мостках, ударяющего кулаком по воздуху, выкрикивающего лживые обещания в мегафон, подбадриваемого толпой, держащей знамена. «Папа, а кто это?» «Он политик». «И что он делает?» «Он обычный человек, который хочет стать губернатором штата Абия». «Папа, я хочу стать политиком». Моему хозяину подумалось, что происходящее с ним... всего лишь искушение, которое непременно оказывается на пути человека, преследующего любую благую цель, и оно оказалось на его пути только для того, чтобы вернуть его в прошлое. Но он был исполнен решимости не допустить этого. Он объявил об этом самому себе с таким неистовством, что это мгновенно оказало на него физическое воздействие. Кусочки мяса того кушания, которое он ел, вывалились изо рта на стол. «Который теперь час в Нигерии?» — спросил он, чтобы отвлечь внимание от своей неловкости. «Здесь 3.15?» — сказал Тоба, глядя на настенные часы за спиной моего хозяина. «Значит, в Нигерии должно сейчас быть 5.15. Они на два часа впереди». Он подумал, что даже Тоба, вероятно, удивился. «И это все? Время в Нигерии?» Тоба не знал, что слова стали мучительны теперь. когда мой хозяин пытался переварить то, что, вероятно, случилось с ним на самом деле. Он все еще не мог поверить, что Джамики все спланировал. Как такое могло быть? Разве он не сам принимал решение, когда Илочукву сказал ему, что он может найти помощь у человека, которому он отдал все, что у него было? Как Джамики мог составить план так быстро? Откуда Джамики мог знать, что он продаст дом и птицу? почему Джамики замыслил все это, когда он сам никогда ничего плохого Джамики не делал. По крайней мере, он не помнил, чтобы делал что-то такое. Он едва успел осознать все это, как голос в его голове привел ему пример, когда он сделал кое-что плохое Джамики. Он перенесся в 1992 год в класс. Столы, стулья, старые календари висят на грубых стенах. Ему всего 10. Он сидит с Рамулусом и Чинвубой. Они обсуждали футбольный матч между командой их улицы и соседней, когда вдруг Чинвуба топнул ногой, хлопнул в ладоши и показал в окно на мальчика, идущего к зданию. В руках у него что-то вроде сложенной рубашки, на спине рюкзачок. «Нваагбо! Ого! Нваагбо идет!» Мой хозяин и другие присоединились. Они обзывали мальчика за окном девочкой, внимательным взглядом отмечая женские черты парня — широкие бедра, большие ягодицы, широко расставленные зубы, мясистую грудь, напоминающую маленький женский бюст, его жирное тело. Мальчик вскоре вошел в класс, и все трое в голос закричали «Добро пожаловать, Нваагба!». Теперь мой хозяин вспомнил, как этот очкарик был ошарашен их агрессивностью. как он прошел неуклюжей походкой и сел на свое место, прижав одну руку к лицу, к очкам, словно пряча непрошенные слезы. Он внимательно вгляделся в образ юного Джамики, плачущего, потому что он, но он его. И подумал, не отомстил ли ему теперь Джамики за тот случай в прошлом? Не прилетел ли этот камень, брошенный из прошлого, чтобы сокрушить его в настоящем? Соломон вдруг позвал его Тоба. «А?» Ты сказал, что Джамикен Ваорджик тебе привел друг. Акбата Алумалу. По причине не сразу очевидной, сердце моего хозяина забилось при этом вопросе. Он наклонился над столом и сказал. Так, а ну а что? Ничего, ничего. Просто мне пришла в голову одна мысль, сказал Тоба. Ты звонил своему другу? Ты не знаешь, джамики сейчас не в Нигерии. Он знает дом отца джамики Он... Эта мысль поразила моего хозяина, словно молния. Он выхватил из кармана телефон, пока Тоба еще продолжал говорить, и начал неистово набирать номер. Тоба помолчал, но, видя следствие своей мудрости, продолжил. «Да, давай позвоним ему, узнаем, здесь ли Джамики». «Ты мой брат, и я тебя не знаю, но мы не дома, мы в чужой земле. Я не могу оставить моего брата в беде. Давай позвоним ему». «Спасибо тебе, Тоба». «Да благословит тебя всемогущий Господь за то, что ты делаешь для меня», — сказал он. «Так ты говоришь, что я снова должен набрать нигерийский номер? Добавь 0, 0, потом плюс, потом 2, 3, 4, пропусти 0, а потом набери остальной номер». «Окей», — ответил он. «Ой, извини, извини, добавь только плюс. 00 другой вариант, который можно попробовать». «Окей, чукву». Он позвонил Элла и тот был потрясён когда услышал все. Элачуков был рядом со зданием, где работал генератор, а потому мой хозяин едва его слышал. Но из той малой части, что все же услышал, он понял. Да, Джамики снова улетел за море. Он знает магазин сестры Джамики. Она там продает школьные сумки и сандали Он сходит туда и узнает, где Джамики. После этого он отключил телефон, испытывая некоторое облегчение. но еще и удивляясь тому, что сам не догадался позвонить Элла пока Тоби ему не подсказал. Он не вполне понимал, как работает голова человека, попавшего в беду. Он не знал, что такому человеку лучше некоторое время вообще не думать, потому что голова человека, пребывающего в отчаянии, может родить такой плод, который, хотя сверху и блестит, внутри кишит червями, потому что такая голова, поврежденная до неспособности производить простые расчеты. нередко начинает соображать только, когда последствия уже наступают. Экбуну. Последствия — это такая вещь, которая доставляет мало удовольствия. В последствиях почти ничего не происходит, если не говорить о переливании из пустого в порожнее. Событие уже произошло и завершилось, изменить его невозможно. Идеи, которые приходят в голову человеку, переживающему последствия, не оставляют следов на коже времени. Мозг человека, пребывающего в отчаянии, снова и снова пережевывает случившееся. Он не в состоянии двигаться дальше. Тоба, явно удовлетворенный звонком моего хозяина, утвердительно кивнул. «Мы узнаем. Мы теперь выясним. Может, он все еще в Нигерии и лжет тебе?» Мой хозяин кивнул. «Пока ты звонил, я подумал, что нам следует сходить в полицию, прежде чем возвращаться в университет». «Давай сообщим им про джамики, может быть, они его найдут. Может, он в этой стране, но в другом городе. Они знают всех, кто здесь находится, значит, они смогут его найти». Моего хозяина, смотревшего на этого человека, на его спасителя, переполняло чувство благодарности. «Оно так, то бы», — сказал он. «Идем».